Врачмистер Кейтл, который пришел позднее всех, сидел в отдалении с видом крайней усталости. Он пил пиво из стакана, что, по его мнению, свидетельствовало о более высоком умственном уровне и образованности. Он носил котелок и длинный шарф серо-белую полоску. «Он похож на барсука», — заметил Джордж тихо, — но так, чтобы Кейтл мог его слышать. Реакции не последовало. Один из брумов, огромный парень со светлыми волосами и пробивающейся бородкой, разбросанной по подбородку, подобно золотому песку, повторил высказывание, и вся компания расхохоталась, к удовольствию Джорджа, считавшего чувство юмора сильной стороной своей натуры. «Если ты узнал что-то еще об иностранце, то лучше расскажи об этом мистеру джейлсу сказала кади резко. «Я слышала, что он и мистер Марлоу пришли только что». Люди помрачнели, вновь оказавшись перед нерешенной проблемой. «Я взял с собой собаку», — заметил один из Брумов, здоровый косоглазый парень с рыжими усами. Она никого не нашла и провела меня обратно к дому. «Твоя собака идет по твоему запаху», — сказал Джош презрительно. И снова все рассмеялись. кади поставила глиняную кружку на стол. Ее доброе старое лицо побледнело от гнева. «Мне стыдно за всех вас», — громко сказала она. «Неужели никто из вас не понимает, что иностранец потерялся? А вы сидите здесь и ржете, и выглядите еще глупее, чем вы есть». «Он не иностранец», — возразил Джордж. «Он разговаривает так же, как и я». «Тот, кто не родился здесь, иностранец, ясно?» — сказал Ржиусый, поглядывая на Кейтла. «Другой джентльмен, который приехал днем, был настоящий иностранец», — ставил эндри «Он с трудом понял, что я ему сказал». Я едва удерживался от смеха, разговаривая с ним. «Вот и тут хозяева», — сказала Кадди быстро. Ее острый слух уловил голоса в проходе, и разговор замер. Когда Джайлз, а следом за ним Марлоу вошли в комнату, там стояла полная тишина. Молодые люди были бледны и встревожены. Они тоже провели в поисках всю ночь. «Есть о чем рассказать?» Голос Джайлза был ниже обычного. В нем появился небольшой деревенский акцент. «Если кто-нибудь видел что-нибудь необычное, говорите». В комнате было тихо. Люди мялись, посматривая друг на друга. — Мы ничего не видели, — сказал Джордж. — Это удивительно. — Неудивительно, что вы не нашли его, Джордж, — рассердился Джайлс. — Но это он не мог испариться в воздухе. Должны же быть хоть какие-то следы. — Я бы нашел его, если бы хоть что-нибудь мог, — сказал Джордж. — Но ни я, ни эндри мы ничего не видели. — Боюсь, что он прав, сэр, — раздался голос Кейтла из угла. Я сам осмотрел все возможные выходы из поместья и не нашел никаких следов. Как вы знаете, сэр, мы живем практически на острове, только еще более отрезанной, если так можно выразиться, из-за грязи во время отлива. Вы можете быть уверены, что мы сделали все возможное. Я лично вышел на поиски в восемь часов, сэр». «Да-да, я знаю». «Это очень мило с вашей стороны», — сухо сказал Джайлс. Он не любил Кейтла, как и все в деревне, но вопрос в том, Видел ли кто-нибудь незнакомца здесь, в поместье, со вчерашнего утра?» В кухне снова воцарилась тишина, и вдруг Энри заволновался. Он покраснел, с трудом выдавливая из себя слова. «Я видел его в машине с большими красными колесами. Он остановил меня и спросил, где большой дом. Ну, и я сказал ему подозрительно, а зачем он вам нужен и и...», -и, -и... — Ты говоришь о мистере Барбери, — сказал Джейлс. — Мы знаем о нем, Энри. Он сейчас в соседней комнате. — Ты дурак, Энри, — пробормотал Джордж, укоризненно качая головой. Энри с опустил глаза. — А как насчет лодок? Кто-нибудь видел лодку с веслами или какую-нибудь другую еще вчера между шестью и семью вечера? — спросил Джейлс. — Нет, сэр. Это был голос Джорджа, и остальные согласились с ним. «Мы были дома в это время, сэр», — объяснил один из Вилсмаров. «Мы в это время пьем чай». «Ты был на улице, Джордж», — сказал Энри. Джордж кивнул, соглашаясь. «Я был на улице. Я был внизу, около туманного туннеля. Мистер Джайлз сидел и глядел на воду. Я ничего не видел. Никакой лодки или еще чего-нибудь. Я шел туда со стороны Нижних Лугов. И если бы там была лодка, я бы не мог не видеть ее». «Нет, сэр», — закончил он, — «Я сомневаюсь, что вчера ночью там была лодка». «Подожди минутку», — сказал Марлоу. «Что это за туманный туннель?» ну, «Если так можно выразиться», — ответил Джордж. «Там как бы карман, небольшой уклон. И всегда лежит туман. Летом и зимой он всегда там. Прекрасное место для западни». «И ты говоришь, что был там?» — спросил Марлоу. «И не видел ни души?» «Никого», — сказал Джордж. «Никого нигде». Он молча протянул свою кружку кади и она положила ее в раковину. Старик встал со своего места и подошел к ней. — Это не для мытья. Я разговаривала с мистером Джайлсом, и этот разговор совсем высушил мне горло. Марло повернулся к Джайлсу. — Это никуда не годится, — сказал он. — Они ничего не знают. Давай лучше вернемся к остальным. Они вышли из кухни и вернулись в библиотеку, где Бидди дремала в кресле. Она вскочила, когда они вошли. — Есть новости? — просила она с надеждой. Их лица явно выражали отсутствие новостей. А где остальные? Джайлз оглядел комнату. — В саду. Как только рассвело, Изабель захотела снова идти на поиски. Но Альберт не пустил ее одну. Мистер Барбер пошел спать. Это лучшее, что он мог сделать. Джайлз подошел к окну. Уже совсем рассвело. Над землей висела дымка. Воздух был свежим и сладким. Он увидел Изабель и Кемпиона, идущих среди деревьев к дому. Кэмпион наклонился к девушке, и Джайлсу показалось, что она смеется. В этом не было ничего необычного. Большинство людей смеялись, когда находясь в обществе мистера Кэмпиона. И все же Джайлс удивился. Ситуации не было ничего смешного. Они вошли спустя две или три минуты. Изабель была мрачной, как и прежде, но досада Джайлсона и Кэмпиона не проходила. Кэмпиону удалось оботрить девушку, тогда как сам он потерпел в этом неудачу. «Послушайте, — как сказал Марлел, — ситуация становится все более странной. Конечно, наши помощники весьма ординарные личности, но они обыскивали собственные сады, которые знают, как свои пять пальцев, не так ли? они не видели ни одной лодки, и ни одна лодка не пропала из деревни». Друг Бидди сказала. «Вы знаете, а ведь мы совершенно игнорируем записку, которую нам принес... Эдл Пейт. Есть три предположения. Или мистер Лоббет был похищен, и ему удалось нацарапать эти несколько строк. Или же он сошел с ума и написал их, потому что ему так все видится. Или же кто-то еще написал это, чтобы запутать нас. «Биди права», — сказал марло «Но записку написал отец, это точно. И на листке своей записной книжки. Мне бы хотелось верить, — продолжал он медленно, — что отец писал, находясь здравым у меня и твердой памяти, даже если это означает, что он попал к ним в руки». Но как быть, если нет никаких следов чего-либо пребывания? Чужак не мог остаться незамеченным в таком месте. Группа людей, достаточно сильных, чтобы схватить и увезти отца, несомненно, вызвала бы подозрение Отец, должно быть, выбрался из лабиринта сам. Засунул записку за ошейник собаки, бог знает когда, и затем исчез. Словно провалился в зыбучий песок. Мистер кемпион и близнецы обменялись взглядами. Никто из них не упомянул о том объяснении, которая пришло им на ум во время поисков. Как во многих других местах на восточном побережье, здесь, в болотах окружающих деревни, было много трясин. Человека могла засосать трясина в течение пяти минут. Никто не осмелился высказать это предположение. Марло вытащил записку судьи из кармана. «Синий чемодан», — сказал он. «Он ведь в полной сохранности, не так ли, Изабель?» Девушка кивнула. «Да». Мы с Бидди принесли его сюда вниз. Мы думали, так будет надежнее. Я не завидую тому, кто попытается украсть его. Он весь наверное, сто килограмм. Он там в углу, — она указала в дальний конец комнаты, где около книжного шкафа стоял чемодан в синем матерчатом чехле. — Это он, — сказал Марло. — Это именно тот чемодан, о котором отец беспокоился все путешествие. Я думаю, нам лучше его открыть. Изабель с сомнением посмотрела на него. — Я не думаю, что ему это понравилось бы, Марлоу. — Но я просто не могу удержаться, — воскликнул молодой человек. — Я должен знать, что там внутри. Он попытался поднять чемодан, но не смог и с трудом подтащил его на середину комнаты. Когда он снял чехол, все увидели стальной ящик, обтянутый кожей. — Конечно, ключа нет. Отец всегда носил его с собой, — вздохнул Марлоу. Джейлс и Бидди посмотрели на Кэмпиона — который скромно стоял позади всех. «Нужен слесарь или мошенник, чтобы открыть его», констатировал Марлоу Горько. И снова брат и сестра посмотрели на своего друга вопросительно. Он вышел вперед, вид у него был слегка рассеянный. «Ну, «Такие вещи, конечно, ужасны», — сказал он. «Обычно я это никому не показываю». «Вы хотите сказать, что можете открыть его?» Взгляд Изабель, полный изумления, заставил кемпиона покраснеть. «Возможно, если вы все повернетесь спиной», — пробормотал он, доставая из кармана маленькую проволочку и перочинный ножик. «Неужели можно открыть вот этим? Но там только два лезвия», — сказала Бидди с любопытством, разглядывая нож. «Два лезвия и приспособление для вытаскивания гвоздей из подков», — сказал кемпион «Я бы я не видел подкову, я достаю свой маленький инструмент». Говоря это, он наклонился над замком. Его тонкие пальцы ловко двигались. И я дергаю, продолжал он, и дергаю, и хоп, гвоздь выходит. Вуаля! Раздался щелчок, и замок открылся. марлу поднял крышку. Под слоем газет лежали детские книжки. Самые известные сказки, адаптированные для детей. Сорок или пятьдесят штук, словно приготовленные для вручения наград в начальной школе. Марло вытащил одну из них с таким видом, как будто она могла взорваться. Книжка была заглавлена «Робинзон Крузо» в «Пересказе для детей». Они доставали одну книгу за другой и перелистывали страницы. Это были маленькие зеленые томики, все в одинаковых переплетах с позолотой, некоторые совсем новые, другие подержанные. Каждую обложку украшала иллюстрация из книжки. А они перелистали их все, пытаясь найти хоть какую-нибудь пометку на полях или на форзаце И наконец, в изнеможении откинулись назад и вопросительно посмотрели друг на друга. Изматывающее обследование дало только один результат: книги почти не отличались одна от другой. Марлу беспомощно посмотрел на кемпиона. Ну и какой вывод можно сделать из всего этого? Кемпион бессильно опустил руки. Мои дорогие птички, я просто не знаю, что и сказать. Ч